лава 3 Как вы себя чувствуете? спросил его на другой день доктор. Больной, только что проснувшись, ещё лежал под одеялом. Отлично, отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. Прекрасно, только одно. Вот, он показал себе на затылок. Я не могу повернуть шею без боли. Но это ничего. «Все хорошо, если его понимаешь, а я понимаю». «Вы знаете, где вы?» «Конечно, доктор, я в сумасшедшем доме, но ведь, если понимаешь, это решительно все равно, решительно все равно». Доктор пристально смотрел ему в глаза. «Все хорошо, если его понимаешь, а я понимаю». Его красивое, хлёное лицо с превосходно расчёсанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал, что вы так пристально смотрите на меня. Вы не прочтёте того, что у меня в душе, продолжал больной, а я ясно читаю в вашей: зачем вы делаете зло? «Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно, я все понимаю и спокоен, но они... К чему эти мучения? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать, даже жить и не жить, ведь так...» Может быть, отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты, так чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлёпая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктору фельдшер и надзиратель продолжали стоять на вытяжку у дверей. И у меня она есть. выскликнул больной и когда я нашёл её я почувствовал себя переродившимся чувства стали острее мозг работает как никогда Что прежде достигалось длинным путём ума заключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время суть фикции. Я живу во всех веках, я живу без пространства, везде или нигде, как хотите, и поэтому мне всё равно. Но держите ли вы меня здесь или отпустите на волю? Свободен я или связан? Я заметил, что тут есть ещё несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно, вы сказали? перебил его доктор, что вы живёте вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь доктор вынул часы, половина 11, 6 мая. — Тысяча восемьсот года. Что вы думаете об этом? — Ничего. Мне все равно, где не быть и когда не жить. Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда? Доктор усмехнулся. — Редкая логика, — сказал он, вставая. — Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли сигарку? — Благодарю вас. Он остановился. Взял сигару и нервно откусил её кончик. Это помогает думать, сказал он. Это мир, микрокосм на одном конце щёлочи, на другом кислоты. Такое равновесие мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор. Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидал его, вытянувшись у своих коек. Ни какое начальство не пользуется таким почётом от своих подчинённых, каким доктор психиатр от своих помешанных. Обольной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай. Он не присаживаясь в два приёма опорожнил большую кружку и почти в одном мгновении съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов не останавливаясь ходил своей быстрой и тяжёлой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора. Он стоял здесь, прильнувший лицом к стеклу стеклянные садовые двери и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака. «Пожалуйста, взвеситься», — сказал фельдшер, — трого его за плечо, и когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге. Столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах, но увидев фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошёл за ним, не сказав ни одного слова, как будто погружённый в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет, Больной сам встал на платформу небольших десятичных весов. Фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени сто девять фунтов. На другой день было сто семь, на третий сто шесть. «Если так пойдет дальше, он не выживет», — сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше. «Но несмотря на это...» И на необыкновенный аппетит больного он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.